Они прожили вместе двадцать пять лет и были счастливы. Тогда, — заупрямился Пол, — она, скорее всего, снова захочет выйти замуж, чтобы прожить счастливо те два или три десятка лет, которые ей предстоит прожить. С ее стороны было бы просто преступлением запереться в четырех стенах. «Я просто не верю, что ты мне это говоришь!» задыхаясь от ярости, проговорила Джен и вырвала у него руку. «Ты что, ты действительно считаешь, что моя мать будет встречаться с мужчинами после, после того, как...» «Да ты просто больной, ты псих, извращенец, у тебя нет ни малейшего понятия о порядочности и никакого уважения к памяти моего отца, кроме того, ты просто... ты не знаешь мою мать». «Возможно. Возможно, я действительно ее не знаю», — миролюбиво согласился Пол. «Зато я знаю людей». Но Джен, сердито отвернувшись от него, стала смотреть в окно. Слова Пола оскорбили ее до глубины души, и весь остаток пути до дома они больше не разговаривали. Джен готова была присягнуть на Библии, нет, на стопки из десяти Библий, что Аманда останется верна памяти Мэтью до конца всех своих дней. Глава вторая. В июне через полгода после смерти Мэтта Джен и Луиза поехали с Амандой в Санта-Барбару. Пол был в Нью-Йорке, где ему предстояли важные переговоры о съемках нового фильма. А муж Луизы Джерри находился в Денвере на ежегодной конференции юристов. Таким образом, это была идеальная возможность провести несколько дней втроем. Однако не успели они разместиться в отеле, как сестры поняли, что их мать еще не оправилась от постигшего ею горя. Она продолжала носить только черные или закрытые серые платья, прикрывала волосы шляпкой или косынкой и совсем не пользовалась косметикой. Каждый раз, когда Джен или Луиза спрашивали, как она себя чувствует, Аманда начинала плакать, и встревоженные столь бурной реакцией сестры даже заключили временное перемирие, стараясь сделать хоть что-то, чтобы матери стало лучше. Но никакого особенного успеха они не достигли. С каждым днем Аманда все больше погружалась в пучину отчаяния, а ее безразличие к окружающему было пугающим. Ранним воскресным утром Пока Аманда еще спала, сестры спустились в ресторан отеля, чтобы позавтракать и обсудить создавшееся положение. «По-моему, у мамы настоящая депрессия», — заявила Луиза, жуя ломтик черничного кекса. «Ее надо уговорить сходить к врачу. Может быть, он пропишет ей курс про Зака или Валиума. Ей бы стоило показаться психоаналитику. Говорят, они делают настоящие чудеса. «Только нужен хороший аналитик, а не шарлатан». Джен в ответ только покачала головой. «Боюсь, что это не принесет маме никакой пользы. Я считаю, что ей нужно чаще выходить и встречаться с подругами. На прошлой неделе я случайно встретила миссис Оберман, и она сказала, что не видела маму с того самого дня, как умер папа. А ведь с тех пор прошло уже почти полгода». Не может же мама просто сидеть у себя в доме и плакать. Нам необходимо придумать ей занятие, которое отвлекло бы маму от. А ты не думала о том, что маме, возможно, вовсе не нужно, чтобы что-то отвлекало ее от этих мыслей и переживаний? ответила Луиза, глядя прямо в глаза сестре и в которой уже раз гадая, есть ли у них хоть что-нибудь общее, или они совсем разные люди. Ты же знаешь! что отец наверняка хотел бы именно этого, чтобы мама сидела в четырех стенах и плакала. Я просто уверен, что если бы он был заранее осведомлен о дне и часе своей смерти, он оставил бы на этот счет специальное распоряжение. Или завещал бы похоронить маму вместе с собой. «Прекрати сейчас же говорить гадости о папе!» — вспыхнула Джен. Ты не хуже меня знаешь, что он хотел видеть маму счастливой и терпеть не мог, когда ее что-то огорчало. Или, иными словами, он терпеть не мог, когда у мамы появлялась своя собственная жизнь. Он хотел только одного, чтобы Аманда растила нас, следила за нашими успехами в школе, в балетном классе или играла в бридж с женами его деловых партнеров».